Тамара Абакелия, 5. Выше дома 3 по улице Тамары Абакелия стоит дом 5. Здание занимает наклонный участок по соседству. Оно поставлено по красной линии и составляет единый ансамбль со следующим домом номер 7, расположенным на повороте улицы и замыкающим ее перспективу. Оба здания решены в едином стиле и, очевидно, построены одновременно в конце XIX века. Фасады выдержаны в стилистике неоренессанса. Самый нижний, цокольный этаж, отделан легкой рустовкой и носит нейтральный характер, служит основой-пьедесталом для богатого декорированной верхней части здания. Первый этаж выделен глубоким рустом, квадры которого отделены грубой шероховатой штукатуркой. Над ним возвышается второй парадный этаж дома. Он декорирован тонкими каннелированными пилястрами коринфского ордера. Над вытянутыми высокими окнами с лучковым завершением помещены маскароны, обрамленные растительным орнаментом. Здание венчают широкий акантовый фриз и карниз с массивными консолями. По центру этажа находится балкон с коваными решетками ограждения. Справа к зданию примыкает резная деревянная веранда, выходящая в небольшой сад. Интерьер парадный хорошо сохранился. Стены покрыты эклектичными декоративными росписями, в которых мотивы античных помпейских фресок сочетаются с растительным орнаментом в духе модерна. Некоторые участки стен расписаны под мрамор, на потолке изображение амуров с цветочной гирляндой. На верхний этаж дома ведет изогнутая лестница, решетка перил, который гармонирует с характером росписей. В начале лестницы находится витой металлический стол посвящения. Вход в дом расположен в левой части цокольного этажа. Он украшен кованым навесом. В советское время над зданием был надстроен еще один этаж. На оригинальной деревянной двери сохранилась двуязычная табличка с именем присяжного поверенного Давида Виссарионовича Кверкелли. Кверкелли Давид Виссарионович указан в кавказских календарях с 1901 по 1917 год, как гласный в Кутаийской городской думе и как присяжный поверенный Кутаийского окружного суда. Гласный — член собрания с решающим голосом. С 1785 года в Российской империи гласными назывались члены городских дум, а со времени — введения в действие земских учреждений и члены земских собраний уездных и губернских. Внутри парадной лестницы сохранилась табличка с номерами квартир и фамилиями жильцов дома. Рассказывает Майя Берице. «Я помню, что на втором этаже жили Люсиновы. Это была семья военных. Потом они переехали. После этого там поселился друг моего сына, Гия. А сейчас на третьем этаже живёт невестка Кверкелии. Сами Кверкелия все умерли. Он был профессором, а Цицо там уже давно живёт». Получается, что в доме живёт Цицо, Гия, и внизу Федя. Вот у Цицо муж и был потомок Кверкелии. Она говорила, что дом принадлежал отцу её тесте. Рассказывает Цицо Диана Гогиашевили. Я живу в этом доме примерно с 1980 года. Мы живём на самом верху. Раньше здесь жила прислуга, тут было две комнаты, а семья жила на первом и втором этажах. В полуподвальном помещении была кухня, сейчас там живёт Федя. Моё настоящее имя Диана, а вообще меня все зовут Цицо. Дедушка меня так ласково называл, вот я и осталась Цицо для домашних. Когда я преподавала, то меня называли Диана Виссарионовна Гогиашвили. Потом я перешла на фамилию мужа и стала Данелия. На работе Диана, а по-домашнему Циццо. Мне 78 лет. Я вышла замуж и переехала сюда жить в 1980-е годы. До этого я жила у главного ЖД вокзала, там, где большие дома. Я выросла в одном из тех дворов. Школу окончила в 1961 году. Моя мать училась в Москве, в музыкальном училище имени Гнесиных. Она была скрипачка. Раньше эта улица называлась Малая Судебная. Когда я пришла, то уже была улица Абакелия. Улицу назвали именем скульптора Тамары Абакелии которая здесь жила. Давид Кверкелия — это дедушка моей свекрови, а отец свекрови уже был по фамилии Магалашвили. У Давида Виссарионовича Кверкелии была одна дочь, мать моей свекрови. Её звали Екатерина, Като. Когда она от старости умерла, тогда и сделали быстро-быстро лестницу на самом верху потому что покойную надо было как-то заносить и выносить. Сначала, когда покойную привезли из больницы, её два дня держали в подъезде, а потом уже, когда эти лестницы быстренько сделали, тогда и подняли наверх. Это я по рассказу мужа знаю. Думаю, что Като умерла в 1960-е годы. Екатерина, Като, Кверкелия вышла замуж за Ивана Магалашвили. Это отец моей свекрови Нины и её сестры Ирины. Мой муж и его сестра звали свекровь Нинукой. И я тоже так привыкла, без отчества. Она не обижалась. У моей свекрови было двое детей, мой муж и его сестра. Мужа звали Давид, да то... Он был очень начитанный, его называли «ходячей энциклопедией». Он занимался нейрокибернетикой. Я работала в Институте кибернетики. Мы познакомились у него в лаборатории и делали разные эксперименты на кроликах, на котятах, на улитках. Нино Магалашвили вышла замуж за Сергея Данелью. И мой муж уже был Данелия. Он не родственник режиссеру. Их много, между прочим, большая фамилия. Мой муж родился в 1942 году, а сам Давид Виссарионович Кверкелия умер в 1943. До 1943 года он всё-таки дожил, его не сослали. Моего мужа назвали Давидом в честь его прадеда Кверкелии, судебного поверенного. Раз он был дедом моей свекрови, значит, для Дато он прадед. И он ещё видел, как Дато родился в 1942. Когда я сюда приехала, квартира была без ремонта, потому что у семьи всё отняли. Семейный рояль до сих пор стоит на первом этаже, у соседей. Сестра моей свекрови Ирина очень злилась и часто говорила, «Наш рояль всё ещё там стоит». А эти люди, у которых сейчас рояль, они не виноваты, потому что до них там жили какие-то большевики, которые этот рояль к себе и занесли. Потом они уехали, приехали новые жильцы, а этот рояль так и остался стоять в квартире. Давид Кверкелия был очень известный юрист, и семья жила очень хорошо. А во время советской власти всю семью выгнали наверх. В нашем доме сначала заселили НКВДшных, а потом уже перешли разные другие люди. Но моя свекровь всё равно всех соседей страшно ненавидела, потому что всё у них отняла та власть. После большевиков в подъезде никакого ремонта не было. Помню, что на входных дверях были такие бронзовые ручки, фигурные, красивые, и как-то ночью их украли. Табличка Акверкелия была Сколько я себя тут помню. А этот порожек для чистки обуви сделал Федя. Он где-то находит всё это. Чтобы сделать ремонт в этой квартире, я продала ту свою квартиру на вокзале. У моих родителей это была одна единственная квартира. И ещё у дедушки и бабушки был дом в Нахаловке. В общем, я все деньги бухнула в этот ремонт, в эту рухлядь. Этому дому-то почти 200 лет. Я уже даже боюсь здесь жить. Когда я тут начала делать ремонт, как все боялись, я сначала не поняла, в чём дело. Говорили, ой, если полиция придёт, если полиция придёт. А я не понимала, почему. Я же на свои деньги делаю ремонт. А оказывается, это из-за того, что у них тогда всё отобрали. Из-за этого они очень переживали. Во время ремонта мы с мужем выдвинули и поставили стену, Прямо на передний фасад. До этого тут была другая планировка. После смерти мужа я квартиру снова переделала. И теперь здесь коридорная система. Все комнаты выходят в коридор. А раньше была большая комната. Из этой комнаты проход в ту, и там была ещё одна комната. У нас есть балкон. Часть решёток балкона сделана из деталей лестницы, которая была внутри в подъезде. У Беридзе тоже был сверху открытый балкон, они его потом застеклили. Между прочим, Вахтанг Беридзе и моя свекровь Нина Магалашвили вместе работали в Институте искусств. Я знаю, что в доме жили Люсиновы, но я их не помню. Там, где сейчас живёт Федя, раньше была кухня, а до него там жила русская Лида с мамой и двумя детьми. У меня и у Феди квартиры по площади почти одинаковые, а квартиры на Белле та же и на втором этаже меньше из-за лестницы. Она отнимает у них площадь. На втором этаже в квартире есть красивый камин, но мой муж такой был злой на них, что закрыл им дымоход. На втором этаже в квартире есть даже два камина, в большой комнате и ещё в одной. Я живу одна, и у меня периодически живут квартиранты. Обычно я три комнаты сдаю девочкам-студенткам. А сейчас у меня живёт внучка моей сестры. Сейчас сюда часто приходят туристы смотреть росписи в парадной. В советское время туристы сюда тоже ходили, но редко. Правда, в дом они тогда не заходили, стали заходить после ремонта Академии художеств а сейчас постоянно внутрь в подъезд заходят. Раньше мы входную дверь не закрывали, но потом Федя сделал замок. И когда он видит, что к дому идёт много людей, то входную дверь закрывает и заходит к себе через подъезд. У него два входа в квартиру. Федя мой ровесник. Его настоящее имя — Фирдоус Параджанов. Он живёт в этом подвале уже 30 лишним лет. Благоустроил собственными руками всю свою квартиру. У него там и мастерская есть. Рассказывает Фердоус Параджанов. «Я приехал сюда в начале 1990-х годов. Раньше жил на улице Чонкадзе, но там у меня несчастливая жизнь была. Вообще я три квартиры поменял, а тут, в этом доме, под старость лет, мне хорошо».